По комнате были разбросаны игрушки, или, вернее, их фрагменты. Бен не играл в игрушки. Он колотил ими по полу или по стене, пока не ломались. В тот день, когда ему удалось удержаться на ногах, ни на что не опираясь, он испустил торжествующий рев. Другие дети, достигнув подобного успеха, радовались, хохотали, ждали, что их похвалят что все будут восхищаться ими и любить, а этот — нет, у него было холодное торжество. И он ковылял по комнате с горящими от острого удовольствия глазами, не обращая внимания на мать. Гарет часто задумывалась, что видит Бен, когда глядит на нее. Ни во взгляде, ни в прикосновении у него ни разу не чувствовалось. Это моя мать. Однажды ранним утром что-то заставило Гарриет встать с постели и зайти в комнату Бена. И, войдя, она увидела, что Бен, качаясь, стоит на окне. Окно было высоко от пола. Бог весть, как Бену удалось туда забраться. И оно было открыто. В любую секунду Бен мог вывалиться. Гарриет подумала... Какая жалость, что я зашла и отказалась ужаснуться такой мысли. В окно вставили крепкую решетку, и Бен, стоя на подоконнике, цеплялся за прутья и тряс ее, оглядывая мир за окном и спуская низкие хриплые крики. Все рождественские каникулы его продержали в комнате, и было странно, как люди спросив осторожно, как Бен и, получив ответ «О, у него все нормально», больше не заговаривали о нем. Иногда особо громкий вопль Бена долетал до большой гостиной и на миг обрывал общий разговор. Затем собеседники хмурились, и Гарет всегда с ужасом ждала этого, зная, что за гримасами люди прячут свои замечания или мысли, которые нельзя произнести вслух. «Так что дом уже...» не был прежним, все были скованными и осторожными. Гарет знала, что иногда, если ее не было поблизости, гости поднимались взглянуть на Бена из нездорового опасливого любопытства, которое он вызывал. По их глазам она понимала, что они ходили на него поглядеть, будто я преступница, — про себя негодовала Гарет. Она слишком увлекалась молчаливым возмущением, но остановиться, похоже, не могла. Ей казалось, что даже Дэвид ее осуждал. Однажды она сказала ему, «Наверное, в прежние времена, в первобытных обществах, вот так обращались с женщинами, родившими урода, как будто они виноваты. Но мы-то считаемся цивилизованными людьми». Дэвид ответил мягко и осторожно, как всегда теперь к ней обращался. — Ты преувеличиваешь. — Отличное слово. — Очень по делу. — Поздравляю. — Преувеличиваешь. — Господи, Гарриет. Дэвид заговорил другим, беспомощным голосом. — Давай без этого. Если мы не будем друг друга поддерживать, то... Была Пасха, когда школьница Бриджит, которая вернулась посмотреть, на месте ли ее волшебное царство обыденной жизни, спросила,